Глава девятая Вот сейчас я сильно пожалела, что я рыжая. Будь я брюнеткой или русоволосой, то по данному портрету найти меня было бы непросто. Чуть макияжа, приятное выражение на лице, и ни у кого не возникло бы никаких ассоциаций с этой искорёженной яростью физиономией. Но тут уже научились делать цветные фото. И моя шевелюра пламенела так, что перепутать было сложно. Я пока не видела тут ни одной рыжей. Интересно, а изобрели тут уже краску для волос? И где её могут продавать? В раздумьях я дошла до края площади, когда позади кто-то меня окликнул, а я, как дура, обернулась. Это были двое полицейских. Я не особо разбиралась в знаках отличия местной армии и других спецслужб, но полицию в любой стране и в любом городе нельзя перепутать ни с кем другим. Первой мыслью было послушаться, подойти к ним и попытаться объясниться или договориться. Но я тут же поняла, что идея была абсолютно дурацкая, так что, прикинув их комплекцию, а эта парочка больше любила налегать на пончики, а не ходить в спортзал, повернулась и снова рванула бегом. Позади раздались пронзительные свистки. Я уже забыла, что когда-то полиция такими пользовалась. Сегодня у меня был день пробежек. Плохо то, что из-за свиста на меня опять оборачивались все прохожие. Я оставляла слишком заметный след. Кого не спроси, он тут же махнет рукой в сторону, куда побежала воровка. «Рыжая! Нужен план города!» Перед моими глазами тут же развернулась полупрозрачная схема. «Я взяла карту из твоего мира с небольшим апдейтом по тем улицам, где ты уже ходила. Совпадение высокое. Я бы рекомендовала переулок направо». Не раздумывая, я свернула в пустую и безлюдную улочку. «Магазин справа». Если бы не подсказка, я бы вообще не поняла, что старая обшарпанная дверь является торговой лавкой. Вывески не было. Точнее, она висела на уровне третьего этажа, на углу здания, и вообще не объясняла, что тут продают. Я тут же прошмыгнула внутрь. Внутри обнаружилась только старая деревянная лестница наверх и больше ни одной двери. Я поднялась наверх. На втором этаже была только небольшая площадка с окном. Зато через стекло я, спрятавшись в полумраке лестничного пролета, смогла наблюдать, как мимо пробежала та самая пара задыхающихся полицейских. На дверь магазина они не обратили внимания. Что ж, уже хорошо. Стоит провести тут еще полчаса или час, чтобы погоня совсем сбилась со следа. Я, не торопясь, пошла выше. На площадке третьего этажа тоже не было дверей. Вход в лавку преграждала занавеска из гирлянд из маленьких темных деревянных бусин. Когда я развернула их, то раздался звук, как от кучи маленьких погремушек. Однако в магазине никого не обнаружилось. Продавец, если он вообще был, решил не выходить к посетителю. Это было что-то вроде антикварной лавки, но с восточной тематикой. Свитки с иероглифами, статуэтки китайских и индийских башков, ритуальные кривые ножи, ароматические палочки, шкатулки и прочая ненужная дребедень. Делать все равно было нечего. так что я начала медленно обходить небольшое тесно заставленное помещение по часовой стрелке. Ни по-китайски, ни по-японски я читать не умела, так что свитки и флажки меня не заинтересовали. Целый шкафчик снецки тоже. Никогда не понимала, почему все восторгаются этим примитивным народным искусством. Тут было скучно. Шкатулки, украшения... Все это, с моей точки зрения, было абсолютной чушью, если этим постоянно не пользоваться и хранить все в шкафчике только для того, чтобы через стекло демонстрировать гостям. А пользоваться этими вещами уместно только если живешь в Китае или Индии. Ну или сам индус. Дальше шла еще более противная мне вещь – шахматы. Никогда не любила эту примитивную игру. Все ходят точно по правилам. И в этих надуманных условиях нужно пытаться нащупать стратегию победы. В жизни так никогда не бывает. Тот, кто рассчитывает, что против него будут действовать по каким-то кодексам и правилам, всегда очень плохо заканчивает. Тут стояло штук десять всяких инкрустированных досок с резными фигурками. И примитивными, и весьма изящными. Мое внимание привлекли индийские, где вместо слонов, коней и прочих крупных фигур были расставлены какие-то пучеглазые восточные боги. «Это бодхисатвы», – произнес кто-то за моей спиной. Я обернулась. Продавцом оказался пожилой китаец. Впрочем, по-русски он говорил безупречно. «Простите, я ничего не понимаю в этом. Кто это такие?» Те, кто достиг состояния Будды, то есть просветления. Но решили не уходить в нирвану, а остаться на земле, чтобы помогать другим людям найти истинный путь. Прокомментировал он, набивая длинную трубку. «Их так много?» – удивилась я, глядя на доску. «О, тут только малая часть. С точки зрения тибетского буддизма, например, даже ваш бог, Иисус – Тоже является одним из них. Но на этой доске находятся только наиболее важные, я бы сказал, классические. Вы вообще знакомы с концепцией буддизма? Поверхностно. Слышала про дзен и все такое. Это хорошо. Тут редко кто вообще знает про Будду. Китаец покачал головой. Тогда для кого все это? Я кивнула на витрины. если никто не знает про вашу культуру. Тем более, что вывески практически нет. Да, мой магазин не очень популярен и существует только для своих. Информацию о нем передают из уст в уста. Тут много купцов и приезжих из других регионов. Из Китая? Есть земли ближе, где почитают Будду. Ойраты, буряты. Многие из них служат при дворце». Так что у меня есть и постоянные покупатели. Я взяла в руку фигурку, которая с самого начала привлекла мое внимание. Довольно страшноватая на вид. С черно-синей кожей, в красной одежде, переходящей в стилизованные языки пламени. Но заинтересовало меня не это, а то, что в руках он держал черный меч. «Это Мьёва», — пояснил китаец. «Он странный». Пробормотала я, вертя фигурку в руках. Это защитник буддизма. В его пламени сгорают страсти и сомнения, а черный меч обрубает пути к сомнению. Он защищает всех верующих и ведет их за собой. А еще он символизирует постоянное движение без движения. Это как? Движение, перемещение за счет мысли. Не обязательно двигаться в реальности. Нужно быть в состоянии непрерывного движения мысленно. Это сложно объяснить на пальцах. Кажется, я уловила суть. Движение за счет мысли. Интересно. Я покрутила фигурку в руках, поставила обратно на доску. И добавила со вздохом. Жалко, нельзя купить только эту. Все шахматы мне не нужны. Хотя... «У меня и денег-то сейчас с собой нет». «Понимаю», – кивнул китаец. Он подсокал языком, покачал головой и достал из ящика трюмо небольшой медальон. Подойдя ближе, продавец протянул его мне. «Вот, это безделушка. Почти ничего не стоит. Так что вам я ее дарю, раз вы так заинтересовались этой темой». Идущий по пути истины всегда должен протянуть руку тому, кто делает первый шаг. Я протянула руку, и мне на ладонь легла двухсантиметровая фигурка того же Мийовы на золоченой цепочке. «Даже не знаю, как вас благодарить», — улыбнулась я и надела медальон на шею. «Лучшей благодарностью мне будет, если, начав движение, Вы не остановитесь на полдороге. «О, поверьте, я двигаюсь очень быстро!» Улыбнулась я. Я простилась с продавцом и спустилась вниз. В переулке было тихо. Погоня, если продолжалась, то явно не здесь. «Итак, рыжая, что будем делать? Оставаться в городе нельзя». «Значит, уходим из него!» Тут же откликнулась она и снова развернула передо мной карту, обозначив пунктиром дорогу к ближайшему лесу. Получалось, что самый короткий путь лежал вдоль Волги. Мне повезло. Набережная была обустроена только в центре. Дальше сначала тянулась безлюдная парковая зона. На фонари тут поскупились, поэтому в столь поздний час тут никто не гулял. Потом парк и вовсе плавно перешёл в плотный лес, и идти сразу стало тяжелее, так что пришлось держаться совсем близко к воде. Тут всё-таки обнаружилась кем-то протоптанная тропа. Сначала мой нос почувствовал запах еды, и только спустя ещё пару сотен метров я разглядела вдали огонёк костра. Мой желудок взвыл и начал царапаться изнутри острыми коготками. Дальше я шла, как завороженная. Мне было все равно, кто там сидит и сколько их. У костра обнаружилась чисто мужская компания, скорее даже мужицкая. Это были обыкновенные работяги. Общались они на могучем русском, и матерок далеко разносился над водой. Но стоило мне возникнуть перед ними, как наступила полная тишина. — Добрый вечер. «Пустите к вашему огоньку», – улыбнулась я. Они, похоже, дар речи потеряли. Первым вышел из ступора самый пожилой среди них. «Ну, Коля, не побрезгуйте, госпожа». Мне тут же поставили отпиленный кусок бревна в качестве табуретки, и я присела. Снова повисла тяжелая пауза. Один из мужиков помешивал уху. По запаху я уже безошибочно определила, что в котле, а остальные пялились на меня, не понимая, как себя вести. Нельзя сказать, что я нервничала в присутствии семерых мужиков, жены которых, если и существовали вообще, явно были далеко. Но в империи, пусть даже и тридцатых годов двадцатого века, до сих пор сохранялось четкое классовое деление. А моя шуба, пусть даже и поверх странного костюма, однозначно ставила меня в разряд господ. Будь тут простолюдинка, и ей имело бы смысл опасаться за свою честь. Но за аристократку полиция из них потом душу вынет. Трижды. Если бы они знали, что я в розыске как преступница, все, возможно, было бы иначе. Но они объявлений не читали. «А чем вы занимаетесь?» – спросила я. «Рыбаки?» Мне снова ответил пожилой. Видимо, бригадир, или как там у них главный называется. «Нет, госпожа, рыбалка — это постольку-поскольку. Так, на Ушицу. Платогоны мы. Там не лес сейчас в плоты вяжут. Как закончат, наша очередь придёт. Лес, значит, вниз по Волге-матушке гнать. Далеко? Далеко». В Саратов или в саму Астрахань, не приведи Господь. — Чего так сразу, не приведи Господь? Из Астрахани долго обратно добираться? Я продолжила допытываться, следуя пока неясному сигналу интуиции, которая меня редко подводила. — Не так чтоб долго. Опасно шибка Ой, раты там разбойничают. Туда-то по реке еще можно спокойно доплыть? А вот обратно-то по суху идти. С деньгами, значится. Обдерут, как липку. И это если повезет. А то и вовсе в землю положат. Мне было жутко интересно. Но как бы продолжить расспрашивать об известных всем вещах, чтобы у них не возникли вопросы уже ко мне? Почему я прописных истин не знаю? Может, просто прикинуться городской дурочкой? Ой... Я всю жизнь в столице прожила. Никто из подруг и не слышал про ойратов-то этих. Жуть какая. А что ж императрица-то порядок не наведет, коли разбойничают они? Так это ж основная сила страны нашей на юге. Чуть что, ворог какой. Так на войну как один идут. И мужчины, и даже бабы. И так они страшны в битве, что подчас враги бегут, только как услышат, что ойраты против них вышли. Кое-кто даже тут служит. В личной гвардии императрицы, значится, при дворе. Вот даже и многое прощается. Потом ойраты тоже ж разумение имеют. Не всех грабят. Караваны-короны не трогают. А вот за людей простых кто вступится-то? «Жуть какая!» — Повторила я. — А долго вам плыть туда? — Да с месяц примерно. В половодье быстрее, в межень дольше. Сейчас дней сорок будет. — А что же вы едите-то по дороге? Мужчина усмехнулся. — Да вот ушицу и едим. Картохи да лука с собой наберём, а рыбу ловим. — И что, костёр прямо на плоту разводите? А вдруг всё сгорит? Дерево же. «Да дело несложное. Дёрн положить, значит, надо. Тогда на нём уже и костёр разводи, сколько хочешь». Кошевар в это время отхлебнул из ложки суп и кивнул остальным. «Готово». «Вы, госпожа, отведать-то ушица нашу не побрезгуете?» — спросил старший. «Не побрезгую. Когда ещё сподобится настоящий -то поесть?» — улыбнулась я. Самым сложным было глотать без спешки. Мне отрезали толстый ломоть ржаного хлеба, налили в миску ухи, и я тщательно боролась с искушением жадно засунуть в рот сразу весь хлеб. Жевали все молча и очень ответственно. Но засиживаться в гостях не следовало, а то кто-нибудь почувствует, что я уже почти своя в доску и приставать начнет. Так что, как только с ужином было покончено, я встала. Спасибо вам, уважаемые, за гостеприимство и за угощение. Но меня ждут. И я ушла от них в ночь. Они еще долго молчали. Наверняка гадали, что это сейчас такое было. Мне было совестно обкрадывать этих людей. Поэтому я обрадовалась, когда чуть дальше увидела еще один костер. Тут тоже ужинали плотовики. Только старший у них был не такой строгий. и алкоголь не запрещал. Мужики нажрались до беспамятства, так что их вещи, заранее связанные в тюки, без надзора валялись рядом. Я просто взяла один из тюков, взвалила на спину и потащила дальше. Плоты уже было видно. Сплавщики ждали, пока их свяжут все, чтобы плыть сразу большой компанией, но уже половина платов была готова. Охраны не выставили. Кому в голову придет угонять бревна? С ними на реке не спрячешься. Так что я затащила тюк на самый дальний от берега, затем нашла в вещах сплавщиков нож, сходила на берег и нанесла на плот дернину с небольшого прибрежного лужка, перепачкав все руки. Шесты, оказывается, тоже уже заранее приготовили. Они валялись на берегу. Так что к путешествию все было готово. Я перерезала веревки, постаравшись сделать это так, чтобы казалось, что они истрепались сами, и изо всех сил оттолкнулась с шестом связки остальных, и мой плот медленно поплыл вниз по течению».